Почти в то же время была отпразнована за границей свадьба красавицы княжны Четвертинской с Дмитрием Львовичем Нарышкиным. Последний не нашел в этом браке особого счастья, да, по-видимому, и не искал его, зная заранее, что женится на известной кокетке. Какую Марья Антоновна Нарышкина и осталась до конца дней своих, будучи до семидесятилетнего возраста, окружена поклонниками, которых сводила с ума, затмевая всех окружавших ее молодых красавиц. Глава восьмая. Вещие царское слово. Наступил знаменательный день, 28 сентября 1793 года. Всё было готово к торжеству бракосочетания Александра, и сам он, вместе со своей державной бабкой, был вне себя от восторга. Родители августейшего жениха разделяли и восторг, и нетерпение его, в особенности великая княгиня Мария Федоровна. Цесаревич был по обыкновению серьезен и сосредоточен, и накануне свадьбы сына выразил желание наедине побеседовать с ним. Императрица с неудовольствием выслушала это желание и попробовала даже возразить против такой беседы. Но Павел Петрович выказал такую твердость, чтобы не сказать настойчивость, что ей не оставалось ничего иного, как удовлетворить требования сына. После раннего ужина, когда великая княжна в последний раз ушла на свою половину в сопровождении назначенной к ней фрейлины Мадаевой, цесаревич, дождавшись, когда Александр пройдет в свою комнату, последовал за ним. Увидев, что и Лагарб намеревается остаться в комнате своего воспитанника, резко сказал ему, «Я выразил желание остаться наедине с сыном в минуту важного переворота в его жизни. Императрица снизошла на мое желание и поняла всю его законность и строгую логичность. Надеюсь, что вы сумеете последовать ее примеру». Оскорбленный таким тоном Лагарб Попробовал протестовать, но цесаревич взглянул на него так, что Александр поспешил умиротворить обе стороны. «Батюшка!» — начал он, желая оправдаться и умилостивить разгневанного отца. Цесаревич не дал ему времени сделать это. «Нам с тобой не до объяснений, — сказал он. Я не затем пришел, чтобы учитывать твои прошлые промахи. Я хочу потолковать с тобой о будущем. Выслушай меня внимательно и хорошо, точно запомни все мои слова. В твоей жизни совершается крупный знаменательный переворот. Перед тобой открывается новое поприще. Ты становишься главой семьи, главой династии в ожидании того дня, когда ты после меня станешь во главе могущественного государства. Пойми все значение того, что ожидает тебя, и завтрашнего дня смотри на себя, как на будущего, и, кто знает, может быть, скорого моего преемника. Батюшка, — перебил его Александр, — к чему эти мрачные мысли? К чему в такой радостный день столь мрачные воспоминания? Тут нет ничего мрачного для царей. Для простых людей смерть действительно страшна. Цари же должны быть всегда готовы к ней. Да и не мне, сыну несчастного императора Петра Третьего, учить тебя, его родного внука, не рассчитывать на прочность грядущего дня.